Эпилог. В полной готовности. «Раз уж я начал эту аудиокнигу рассказом об отпуске, то и завершу ее рассказом об отпуске. В августе 1982 года мы всей семьей отправились в Мэриленд на свадьбу Маделин Коухилл, сестры Кэролин. По пути я намеревался посетить десяток компаний». Все они были публичными и располагались в пределах сотни миль от прямого маршрута. Недавно мы с Кэролин подписали контракт на покупку нового дома. 17 августа – последний день, когда мы можем расторнуть сделку без потери 10% задатка. Он равен моей заработной плате за первые три года работы в Fidelity. «Покупка дома требует полной уверенности в моих будущих доходах, которые напрямую зависят от будущего корпоративной Америки». В последнее время в обществе преобладают мрачные настроения. Процентные ставки стали двузначными, заставив одних опасаться, что скоро мы сравняемся с Бразилией, а других радоваться тому, что скоро мы приблизимся к состоянию 1930-х годов. Предусмотрительные бюрократы стали задумываться, не стоит ли прямо сейчас переключиться на рыбную ловлю, охоту и сбор ягод, пока в леса не устремилась многомиллионная армия безработных. Доу Джоунс держится на уровне 700 пунктов, тогда как еще 10 лет назад он составлял 900 пунктов. Большинство ожидает ухудшения ситуации. Если летом 1987 года царил оптимизм, то летом 1982 года все было наоборот. «Скрепя сердце, мы решаем не отказываться от покупки дома». Где-то в Коннектикуте наше решение становится твердым. Единственное, чего мы не знаем, как погашать кредит на его приобретение. Несмотря ни на что, я поворачиваю в сторону компании Insilco. Мэриден, штат Коннектикут. Кэролин вместе с детьми занимают себя на три часа видеоиграми Atari. После встречи я звоню в свой офис. «Мне сообщают, что фондовый рынок вырос на 38,8 пункта. На уровне 776 пунктов, это эквивалентно подъему на 120 пунктов летом 1988 года. Все в восторге от такой неожиданности. В еще больший восторг нас приводит рост рынка на 30,7 пункта 20 августа. Настроения изменились практически за сутки. Те, кто чуть не отправился в леса, бросились скупать акции». Всем не терпится вновь оседлать быка. Возникает ажиотажный спрос на акции процветающих компаний, на которых неделю назад был поставлен крест. У меня же, кроме обычных дел, никаких забот. Мой капитал всегда полностью вложен как до, так и после подъемов. Приятно осознавать, что ты опять оказался в полной готовности. Мне не надо в спешке покупать. Мне нужно посетить Юниройл в мидлбери штат Коннектикут. А затем Армстронг Раббер в Нью-Хейвене. На следующий день я планирую заехать в Лонг-Айленд Лайтинг в миниоле штат Нью-Йорк а также в Хейзлтайн, в Комаке. Далее в моем списке идут Филадельфия electric и Фиделко Филадельфии. Если я буду задавать правильные вопросы, то, возможно, узнаю что-то новое. Ну и, конечно, мне нужно успеть на свадьбу к свояченице. Успеха на фондовом рынке добивается тот, кто всегда верен своим принципам.